Глава девятнадцатая. Приподняв бровь, я уставился на сообщение. Палец сам собой клацнул на надпись, показав мне коротенький текст. «Через неделю Хабаровск, речной вокзал». «Мне кажется, или это приглашение на свидание?» — спросил я, расплывшись в улыбке. В памяти тут же всплыли пронзительно зеленые глаза Венеры а также ее улыбка. Забавно, но в этот момент я даже почувствовал прикосновение стальной руки на своем плече. Прекрасная девушка с довольно доставучим отцом. Ладно, пора возвращаться. Убрав телефон в карман, я телепортировался обратно в Кунгур. Стоило навестить маму. Давненько я к ней не заглядывал. К тому же есть один важный вопрос, который я хочу обсудить. Войдя в комнату мамы, я услышал ласковое пение. Она качала на руках Алису, тихонько напивая колыбельную. Вот только сестренка будто почувствовала меня и тут же радостно заагукала, потянула в мою сторону ручонки. Миша, ты пришел? Улыбнулась мама, подошла ближе и поцеловала меня в щеку. Тебе не помешало бы побриться. Сию секунду. Ухмыльнулся я и создал в ладони пламя, которым тут же провел по подбородку, спалив всю растительность. «Мишка, ну ты чего? Теперь вонище стоять будет!» — нахмурилась мама. «Не будет!» — пообещал я, открыл окно и с помощью магии воздуха выгнал зловоние наружу. «Спасибо, так намного лучше!» — сказала мама и протянула мне сестру, завернутую в пеленку. Раз уж побрился, то можешь и сестренку подержать. Теперь ее точно не уколешь своей щетиной. Елизавета Максимовна задумчиво посмотрела на меня и спросила. «Миша, ты можешь и Гаврилову спалить бороду, а то он ни в какую не желает бриться». Ху -ху -ху, «Мам, ты чего? Я тогда наживу себе кровного врага на всю жизнь», — рассмеялся я. «Да, ты прав. Лучше не рисковать». Я взял сестренку из маминых рук и тут же был атакован. Алиса протянула ручонки, хватая меня то за нос, то за ухо. Каждый раз, когда у нее получалось ухватиться за ухо, Алиска тут же начинала задорно хохотать. «Мамуль, смотрю, вы хулиганку растите!» Ласково произнес я, щекоча сестренку пальцем и улыбаясь. «Уже такая большая и сильная!» Мама стояла рядом и гладила меня по волосам. «До твоих проделок ей далековато», — сказала мама, положив голову мне на плечо. «Как же ты вырос, мальчик мой, всего шесть лет, а уже настоящий мужчина». «Ага, скоро седина полезет», — усмехнулся я. «Вы это, следите за Алиской, а то, как и я, попадет во временную аномалию, и все». «Что все?» — нахмурилась мама. «Девка на выдании будет готова». Пошутил я и тут же получил шлепок по плечу. А скажешь тоже, улыбнулась мама. Главное, что ты у меня всегда молодая и красивая. Временные аномалии над тобой не властны. Мама покраснела и покачала головой. Ох, эльстец! Поди сам скоро избранницу домой приведешь! спросила Елизавета Максимовна, на этот раз, вогнав краску меня. Такое ощущение, будто материнское сердце перехватило сообщение, посланное Венерой раньше, чем я успел его прочитать. «Однажды, но точно не сейчас», — уклончиво ответил я и заметил, что мама на меня пристально смотрит. «А сейчас ты снова ввязался во что-то опасное», — вздохнув, спросила Елизавета Максимовна. Я отвел взгляд, помолчал несколько секунд, а потом серьезно произнес. Я нашел способ спасти отца. В Комнате воцарилась звенящая тишина. Мама долго и пристально смотрела на меня, затем тихо заговорила. «Если тебе это не навредит, тогда сделай это, сынок». Я поднял на нее удивленные глаза, так как не ожидал подобной реакции. Я был уверен, что мама всеми руками и ногами будет голосовать против освобождения Архарова. «А она? Она лучшая мать на свете!» Елизавета Максимовна тепло улыбнулась и пояснила. «Я вижу, как это важно для тебя, Миша. И несмотря на то, что отношения с твоим отцом были у меня совсем непростые, я всегда поддержу твое решение. Ты мой сын, и твое счастье для меня важнее прошлых обид». Почувствовав, как ком подступает к горлу, я крепко обнял маму одну рукой. Второй же продолжил держать сестренку. Мам, я тебя люблю. Спасибо тебе. Тихо сказал я. Она погладила меня по спине и прошептала. Я всегда буду рядом с тобой, мой дорогой, что бы ни случилось. Знаете, когда идешь трудной дорогой, встречаешь на пути неприятности злых людей или монстров, желающих тебя выпотрошить. Так вот. Очень важно знать, что впереди тебя ждет нечто светлое и доброе. Для меня это моя семья, мой род. Было трудно, но я выжил. Будет еще труднее, но я все равно справлюсь. Ради мамы, сестренки, моих друзей, ради этого чертового мира, который стал мне домом. Жаль, только время играет против меня. А значит, пора уходить. Я попрощался с мамой и отправился к бабуле. «Зачем?» «Да все за тем же. Время делать деньги». Раньше в Екатеринбурге был шикарный артефакторный завод. Вот только его разрушили до основания. Но это не беда. Малышев возвел здание завода заново, но станки туда так и не завезли. Станки стоили дорого. Неоправданно дорого. Настолько дорого, что я не мог себе их позволить. Правда, и надобности в их покупке не было. Сначала мы перевезли всю требуху из кузницы в Екатеринбург, а после мы с бабушкой отправились в Турне. Тюмень, Челябинск, Уфа. Мы ездили из города в город, проводя инспекцию предприятий, а также забирая с собой все станки, которые пригодятся в производстве генераторов магических барьеров. Благодаря тому, что я создал обширную сеть телепортационных колец, Мы управились всего за пять дней. Артефактурный завод под Екатеринбургом был полностью укомплектован. 40 грязных станков стояли в ряд по левую руку, по правую — сотни верстаков. У ворот с рольставнями расположились пять погрузчиков. В дальней части завода мы обустроили склад, куда прямо сейчас Измаил Вениаминович Шульман отгружал гигантскую партию материалов, необходимых для запуска производства. В воздухе стоял аромат машинного масла, стали и невиданных ранее богатств. Я был доволен проделанной работой. Тем более, что все время, пока мы с бабушкой собирали станки, Кирилл Вячеславович по полной пользовался своим авторитетом. Благодаря связям он нашел сотню свободных мастеров, которые из-за халатности Юсупова потеряли работу и перебивались случайными шабашками. Сейчас работяги стояли за станками с широкими улыбками на лицах. Оно и понятно. Я пообещал каждому из них двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге, а также по 10 тысяч рублей подъемных на первое время. Многодетным семьям и вовсе раздал трешки. Мастера получили стабильную занятость и хорошую зарплату. Правда, был и отрицательный момент для работяг. Петрович, Семенович и Евсей ходили от рабочего к рабочему и громко шпыняли молодых подмастерьев. «Ты чучело криворукая! Кто тебя так научил? Смотри и запоминай!» — орал Петрович. «Квартиры им выдали? И что? За кой хрен? Вы ж тупицы, только и гораздо, что заготовки поганить!» — бухтел Семенович. И только Евсей относился к мастерам лояльно. Впрочем, наши новоявленные артефакторы пропускали мимо ушей оскорбления и впитывали саму суть. Это несказанно радовало. Семенович, Петрович и Евсей, в свою очередь, наслаждались новым статусом наставников. Вячеславыч попервой хмурился, собираясь ступиться за своих людей, но потом понял, что не стоит портить рабочую атмосферу. Тем более, что с каждым часом старики все меньше бухтели и все больше хвалили новичков. Тогда Кирилл Вячеславович нашел себе новое занятие. Он все время ходил рядом с бабушкой, то и дело бросая на нее восхищенные взгляды. Маргарита Львовна старательно делала вид, что совершенно ничего не замечает. Однако я-то видел, что она чаще обычного поправляет волосы и улыбается, когда Вячеславович отводит взгляд. У Маргариты Львовны было игривое настроение, хотя она всячески старалась это скрыть. Вячеславыч же не упускал случая оказаться рядом, пошутить, улыбнуться и даже предложить ей руку, помогая перешагнуть через очередную стальную балку. Этот брутальный одноглазый кавалер с грубоватым обаянием явно старался произвести впечатление на мою бабулю. «Кирилл Вячеславович, могли бы вы пообщаться с нашими мастерами и узнать, все ли их устраивает?» — попросил я. «Так мы же...» — растерянно начал было Вячеславович. «Все верно. Мы уже выяснили их потребности, но до переезда в Екатеринбург. Сейчас они переселились и могли возникнуть новые, непредвиденные сложности или желания», — настойчиво пояснил я. «Вы правы, Михаил Данилович. Сейчас все будет». Вячеславович замялся и почесал века над вставным глазом кстати а почему семенович называет вас константиновичем он имеет в виду что я константа то есть самый постоянный человек на свете мое слово нерушимо и все в этом духе соврал я на ходу удивительно что этот старый пень вообще знает такие слова присвистнул вячеславович и ушел оставшись наедине с бабушкой я улыбнулся и мягко произнес «Не знаю, бабуль, заметила ли ты, но Вячеславыч явно испытывает к тебе весьма теплые чувства». Маргарита Львовна слегка покраснела и отмахнулась, стараясь скрыть смущение. «Заметила я, заметила, внучок. Но в моем возрасте в новые отношения лезть не стоит. Да и зачем мне вся эта ветреная дурь?» Я спокойно пожал плечами. «Ну, может быть, для того, чтобы снова почувствовать себя счастливой?» Бабушка внимательно посмотрела мне в глаза, потом шагнула ближе и крепко обняла. «Мне для счастья достаточно и одного зеленоглазого балбеса!» Маргарита Львовна потрепала меня по волосам и тихонько шепнула. «Что бы я без тебя делала?» «Ну, без ну, меня бы ты наслаждалась обществом лошадей, игого — пошутил я и заржал, изображая лошадь. «Дурачок!» — ухмыльнулась бабуля и щелкнула меня по лбу. «А если серьезно, то я официально благословляю ваш союз, как глава рода!» Маргарита Львовна тяжело вздохнула и покачала головой. «Ну какой еще союз, Мишенька?» Костик гниет в тюрьме, а я шаш не буду строить с этим пиратом. Не могу я так. Услышав, что Вячеславыча назвали пиратом, я едва не рассмеялся. А вот от мысли об отце сразу стало не по себе. Прошло достаточно времени. Если он исчезнет из темницы, никто на меня не подумает. А значит, я загадочно улыбнулся и спросил. «У тебя же день рождения третьего сентября?» Бабушка удивленно кивнула. «Да, а что?» «Ну, тогда жди подарок», — озорно пообещал я. «Это будет самый лучший подарок в твоей жизни». Бабушка внимательно посмотрела на меня и показательно нахмурилась. «Мишка, ты чего удумал?» «Третьего сентября узнаешь». Загадочно ответил я, глядя на рабочую суету заводчан. Семёныч обещал, что с такими мощностями мы сможем выпускать аж по 30 генераторов полей в сутки. А значит, к концу года у каждого аристократа в империи будет как минимум один подобный артефакт, требующий подпитки кристаллами. А пока работа неслась на полных парах, в моей голове зрел план, как всегда, грандиозный и опасный. И все ради дорогих мне людей. Покинув завод, я отправился в новенький ломбард, отстроенный Шульманом на речном переул. Войдя в лавку, я обнаружил Измаила Вениаминовича с невероятно довольной мордой. Он увлеченно пересчитывал пачки денег, аккуратно разложенные на столе. Заметив меня, он быстро сгребся в ящик стола и всплеснул руками. — Михаил Константинович! — с довольным видом поприветствовал меня Шульман. «Так и рад вас видеть!» «Я тоже рад. А что это за деньги?» — спросил я, приподняв бровь. «Какие деньги?» — наигранно воскликнул Шульман и засмеялся не менее фальшиво. «А, так и вы про эти копейки! Это аванс за будущие поставки артефактов!» «Аванс, значит?» — усмехнулся я. «Полагаю, половину от аванса вы уже перечислили на мой счет». «Как раз собирался это сделать», — расплылся в улыбке торговец. «Замечательно», — кивнул я. «Такие, насколько крупную партию артефактов вам удалось продать?» «О, Михаил Константинович, я продал сущие крохи, всего-то сотни генераторов магических барьеров. Услышав это, я невольно захлопал в ладоши. — Ну, что тут скажешь. В деловой хватке вряд ли кто-то сможет сравниться с вами. Э — -э -э, Вы переоцениваете мои таланты, — скромно заметил Шульман и принялся себя нахваливать. — Между прочим, клиенты буквально выстраиваются в очередь за разломными кристаллами. Я уже объявил о проведении аукциона, на котором мы продадим 10 кристаллов а также различного рода артефакты и останки монстров. «Позвольте узнать, когда же это радостное событие состоится?» «Быстрее, чем вы думаете! Через два дня в Доме культуры Екатеринбурга. Эм, Михаил Константинович, а что у вас с лицом?» — спросил торговец. «А лицо у меня и правда растеряло всю веселость. Через два дня Венера будет ждать меня в Хабаровске». Впрочем, чего горевать, встреча вечером, и все, что нужно, так это перенести аукцион на более раннее время. А в случае чего, Шульман и сам прекрасно справится с торгами. Главное, чтобы аристократы не начали дурить, а то, мало ли, устроят резню на моих землях, пока я гуляю под ручку с Венерой. Хотя это тоже не проблема. Поговорю с дедом и привлеку Юрия и Артура для охраны мероприятия. Сомневаюсь, что хоть кто-то сможет справиться с двумя абсолютами разом». Придя в себя, я нацепил на лицо улыбку и продолжил разговор. «Не обращайте внимания, просто немного задумался. Измаил Вениаминович, я полностью вверяю проведение аукциона в ваши заботливые руки. Уверен, все пройдет гладко». «Разумеется, все пройдет на высшем уровне. Я таки на этих аукционах собаку съел». Слева от нас появилась яркая зеленоватая вспышка, из которой возник хрюн. Понюхав воздух, он уставился на меня. Звали? Нет, озадаченно ответил я. Хм, странно. Что ж, тогда я пошел. Хрюкнув, пес исчез в зеленом мареве. Дурдом какой-то, произнес Измаил Вениаминович, массируя виски ладно я вас понял михаил константинович если не против то я сделаю пару звонков шульман уже было схватился за телефон но я его остановил подождите минуту есть еще кое что как договаривались ранее разместите на аукционе координаты разломов с первого по третий ранг уверен что среди аристократов найдутся желающие приобрести эти данные После покупки координат конкретный разлом закрепляется исключительно закупившим его аристократам. Все сделаем в лучшем виде. Э, кстати, в приграничной зоне мы уже открыли все необходимые магазины, а вот с отелями возникла небольшая заминка. Впрочем, она решаема. Также составили приз на сопровождение групп наемников до разлома и обратно. Уверен, после первого же аукциона слава о нас разлетится далеко за пределы империи. Шульман принялся звонить потенциальным клиентам, сыпля обещаниями. Я же вернулся к делам, так как до аукциона было необходимо заняться обеспечением проведения мероприятия. Честно говоря, я и сам не заметил, как из жизни выщелкнулись два дня. Все было готово, а Екатеринбург гудел, словно большой потревоженный улей. В город съехались богатейшие и влиятельнейшие аристократы со всей империи. Гостиницы были забиты, таверны и рестораны переполнены, а на улицах то и дело мелькали роскошные автомобили. Все ожидали первого аукциона, обещавшего изменить правила игры на политической арене. Ведь всего один генератор магических барьеров мог гарантировать сохранность жизни аристократа в случае объявления родовой войны. Да, артефакт не работал вечно, и это было прекрасно. Зал для проведения торгов был торжественно украшен и забит народом до отказа. Шульман в строгом костюме, спокойно и с достоинством, встречал гостей у входа, принимая приветствия и выслушивая льстивые речи. Особенно активно к нему приставали пожилые аристократы, отчаянно пытаясь вызнать, не желаю ли я породниться с ними. Я же радовался, что с этими вопросами они идут к Шульману, а не ко мне. Ей-богу, после прошлой сделки мое терпение лопнет крайне быстро. Я выбью зубы, посмевшему заговорить о сватовстве. Спустя полчаса все гости расселись по местам, и на сцену деловито поднялся Шульман. Торговец лучился важностью, держа в руках маленький деревянный молоточек. Его помощники тем временем выкатили на сцену тележку, на которой стоял разломный кристалл, сверкающий холодным голубоватым светом. Многие из присутствующих впервые видели подобное сокровище, и в зале пронесся изумленный шепот. «Дамы и господа, первый лот нашего аукциона — это редкий разломный кристалл. Стартовая цена — один миллион рублей» громко объявил Шульман, стукнув молоточком по столу. Торги начались мгновенно. Толстяк в первом ряду поднял руку и выкрикнул. «Пять миллионов!» Тут же женщина с пышной грудью небрежно махнула табличкой, улыбаясь. «Семь миллионов!» Лысый аристократ в строгом костюме, прищурившись, спокойно заявил. «Десять миллионов!» Зал гудел от напряжения и азарт. Ставки стремительно росли. Участники торгов отчаянно перекрикивали друг друга, пока «Кристалл», наконец, не ушел с молотка за 120 миллионов рублей. Сумма была просто баснословной. За такие деньги можно было купить целый завод, а то и несколько. Кстати, в торгах победил лысый аристократ в строгом костюме. Он радовался, как ребенок, показывая дули своим конкурентам. Правда, радовался он недолго. Второй и третий кристаллы ушли с молотка за 80 миллионов. Их также выкупил лысик. А вот оставшиеся семь значительно упали в цене и в сумме были проданы за 420 миллионов. Примерно по 60 за штуку. Лысик покраснел, как рак, и с радостью выдрал бы у себя на голове все волосы, поняв, что поторопился и переплатил. Вот только волос на голове не было, зато был коньяк который он яростно вливал в себя. Тонны коньяка, которым мы заливали глаза публики с самого утра. Шульман сказал, «Если гость пьян, то он добр и щедр, поэтому не будем гневить публику, нальем им за наш счет. Так мы и поступили. Следующим лотом стали координаты разлома. На этот раз в торгах решил принять участие и я. Поднялся на сцену, держа в руках свой молот-выключатель. Осмотрел зал, а после обратился к публике. «Дамы и господа, материалы для изготовления этого замечательного оружия я получил в разломе третьего ранга». Увы, никто не ахнул, ибо понятия не имели, что за железяку я держу. «Для того, чтобы продемонстрировать возможности молота, мне потребуется магистр. Возможно, кто-то из вас сможет мне помочь?» Из задних рядов поднялась седая женщина, величественная и строгая. «Я магистр магии воздуха. Что от меня требуется?» «Превосходно. Ударьте меня своим сильнейшим заклинанием. Но прошу, не используйте массовые заклинания. Мы ведь не хотим, чтобы присутствующие пострадали». «Разумеется», — холодно ответила она. Через мгновение вокруг ее руки возник вихрь, сформировавшийся в тончайшую иглу из воздуха. Мощнейший порыв ветра со свистом устремился в мою сторону. Свист был столь громким, что даже уши заложило, а от порыва ветра прически светских львиц растрепались, словно одуванчики в ненастную погоду. Я же выставил перед собой молот, закрываясь от тревущего заклинания. Игла со звоном коснулась стали и... Исчезла без следа. Я стоял живой, здоровый, невредимый. Секунду в зале царила тишина, а после аристократы взорвались аплодисментами, изумленными криками, полными восторга. Когда все стихло, я продолжил. Это антимагическая руда. У каждого, кто приобретет координаты разлома, есть шанс ее найти. В качестве бонуса вы гарантированно получите кристалл после зачистки разлома. Но я не буду вас обманывать, порой внутри кроме твари и кристалла больше нет ничего. Если угодно, это своеобразная лотерея». Я не успел закончить свою речь, как седоватый господин из первого ряда поднял табличку и взволнованно сказал. «Двадцать миллионов». Зал оживился, и снова начались азартные торги. К вечеру было продано два десятка координат разломов, а общая сумма, заработанного на аукционе, превысила полтора миллиарда рублей. После торгов Шульман был буквально на седьмом небе от счастья. Измаил Вениаминович пожал мне руку и серьезным тоном произнес. «Михаил Константинович, я часто инвестировал, порой зарабатывал, порой прогорал, но знаете, что я вам скажу?» «Вы — моя лучшая инвестиция за все время!» Я рассмеялся и хлопнул Шульмана по плечу. «Я тоже рад нашему сотрудничеству, Измаил Вениаминович. Уверен, это только начало. А сейчас прошу меня извинить, вынужден бежать». Я попрощался и тут же телепортировался в Хабаровск. «Надеюсь, Венера все еще ждет меня».